Это не забота о растущих, о наследниках, нет, а тяжкий и потный труд вопреки им и их счастью. Навязывание самостоятельности и протест против опеки могут показаться тем самым единственным универсальным лекарством, которого в то же самое время нет. Сколько судеб, сколько историй, но даже в одной судьбе, Средства должны соединяться разные. Начинающего, скажем, в труде, на заводе, начинающим могут оставлять долгое время обстоятельства от него вроде бы и независящие. Не спрашивают его, не зовут, сдерживают. А где обманывают, где еще что? Страшный и коварный друг инфантилизма. Недоверие к человеку молодому так сказать, невостребованность его гражданственности, его деятельных, хороших качеств. Разговор этот сложный, неоднозначный, состоящий из многих проблем, и далеко не педагогических. И тут, в поисках все же универсализма, я бы сказал, универсализма педагогической, а значит родительской, общественной нравственности, хочу напомнить историю, а главное отношение к ней – Проишедшую в практике все того же прекрасного, незабываемого Василия Александровича Сухомлинского. Его ученики обнаружили, что кто-то губит дубы. Узкой, незаметной полоской подрезает корух. Деревья высыхают, потом легко доказать, что деревья надо спиливать. Поклялись преступников найти. Когда нашли, ахнули. Пилить дубы приехал заведующий фермой. Человек, любивший говорить высокие слова о патриотизме и гражданском долге. Ребята поступили по-ребячьи. Когда пильщики устали и уснули, дети собрали пилу, топоры, бросили во овраг, присыпали землей. На кузове машины написали мелом «Воры». Они совершили свой суд, но потом испугались, пришли к учителю, отдали ему ключ от машины. Самое главное в этой истории — Последующее. Сухомлинский не испугался, а обрадовался поступку ребят. Их поддержал. Он писал потом, что нельзя отмахиваться от справедливого порыва детского сердца. Эта мелочь формирует гражданина. Справедливость по Сухомлинскому для ребенка непременно должна заканчиваться поступком. Он решительно протестует против воспитательского ханжества. Мол, зачем так? Лучше обратиться к власти, в сельсовет, еще куда, где взрослые вынесут справедливые решения. «Воспитанный так человек», — записал Василий Александрович, — «может научиться управлять чувствами с точки зрения собственной выгоды и удобства. Такие люди страшны и небезопасны. Они способны на предательство и вероломство. На них нельзя положиться в сложной обстановке. Для них нет ничего доброго и святого». Вот такой ответственный вывод, казалось бы, из невинной альтернативы – совершить справедливый поступок самим или предоставить его старшим. В сущности, чрезмерная опека старшими подростка или даже уже взрослого инфанта есть не что иное, как отнятие у него права самостоятельных решений даже в собственной судьбе. Еще одна бесконечно важная формула Сухомлинского – Из эмоционального разружения рождается опасный моральный порог бессилия, чувства собственной никчемности. Нет, не так безопасно эта усердно потливая озабоченность о каждом мало-мальском шаге любимого чада. Она взращивает не ведущего, но ведомого. Знание, куда идти, это в сущности Главный творческий признак социально зрелой личности. Один из главных признаков инфантилизма ⁇ подражательство, желание следовать стандарту. Один из главных признаков зрелости ⁇ желание скорее найти самого себя, свою индивидуальность, что еще вовсе не означает позорного выделиться. Все гоняются за джинсами. Надо раздобыть эти джинсы и мне. Все ходят с такой-то прической, такая прическа будет и у меня. В целом нормальное свойство отрочества ⁇ быть как все ⁇ должно непременно спотыкаться о порожек.